Вот шел, шел он, пришел в город и просится к одному богатому купцу. Узнал, что у него есть дочь больная, и никто ее не мог излечить. Просится к богатому купцу. — Пустите меня, я вашу больную дочь вылечу. — Пустили его. Он уверил их, что вылечит. — Ну, хорошо. — Так тому делу и быть. — Вылечит, так вылечит. Вот выпросил он большой нож, вострый, и повел больную в баню, и начал ее резать на части. Видел, как Христос резал. Только ну-ка кричать, эта больная! Кричала, кричала, что не есть мочи. «Кричи, слышь, не кричи, будешь здорова!» Вот изрезал ее замертво на части, и начал перемывать в трех водах. Перемыл и начал складывать опять, как была по-прежнему. Вот он мучился, мучился над нею, кое-как сложил и спрыснул раз. Ан, слышь, она не срастается. Спрыснул в другой — нет толку. Спрыснул в третий — все знаешь без толку. Ну, беда моя, пропал я теперь, угожу на виселицу, либо в Сибирь на каторгу. Начал плакать и молиться Богу и Николе Милостиву, чтобы послали ему опять тех знахарей. И видит в окошко, что идут к нему в баню те знахари, молоденькие с бородкой и седенький старичок. Вот как обрадовался им, бух и многие, батюшки мои, будьте отцы родные, взялся я лечить по-вашему, да не выходит. А эти знахри, опять знаешь, были Христос и Никола Милостивый, зашли, усмехнулись и говорят, ты больно скоро выучился лечить-то. Вот Христос взял мертвую, всю по частям перемыл, да и сложил. Сложил по-прежнему, как была, и спрыснул раз — она страслась, Спрыснул другой — она пошевелилась, спрыснул в третий — она встала. Вот попта перекрестился. — Ну, слава тебе, Господи! Уж как я рад, сказать нельзя! Возьми, сказал Христос, и отведи ее теперь к отцу. Да смотри, больше не лечи. Крепко-накрепко, наказал ему, а не то пропадешь. Вот знахрите Христос и Никола милостивый пошли со двора, а поп привел ее к отцу. Я ее, слышь, излечил. Дочь сказала отцу, что она теперь здорова по-прежнему. — Купец, ну-ка его поить, кормить, уговаривать, чтобы остался он у него. — Нет, не останусь. Вот купец ему денег дал вдоволь, лошадь с повозкой, и попуш прямо поехал домой и положил за рог, что лечить теперь.